Глава 31. Задорный и веселый, плохо ввязавшийся с профессией перевозчика мертвых, голос гондольера раздался над самым ухом Бурцева. Их смуглокожий кожей хором парень с маленькими черными усиками а-ля много и быстро говорил по-итальянски. Джеймс перевел все сказанное в двух словах. Можно вылезать. Бурцев сбросил с головы пропахший тленом саван. Вздохнул полной грудью. «Хорошо!» Чувствовалась волнующая близость моря, а небо на горизонте окрашивалось предрассветным маревом. Теперь гондолеры работали веслами быстрее. Ленточка похоронной процессии шустро двигалась по водному лабиринту от канала к каналу, от проливчика к проливчику, от островка к островку. Живописные пустыри венецианских окраин и густо застроенные, заваленные отбросами зловонные улочки, сменяли друг друга. Кое-где из воды торчали полосатые шесты. У шестов на привесе терлись боками гондулы. гондалищи и гондолки самых разнообразных расцветок. Запах моря все ощутимый смешивался с миазмами средневекового города Порта. Нечистоты, отбросы, гнилая рыба. Амбре еще то. Великая Венеция. Хмыкнул Джеймс. Бурцев так и не понял, восхищается Брави или ерничает. Еще один поворот. Они плыли теперь по узкому и прямому, как копейная древка к канальчику, соединявшему две крупные протоки. Над каналом нависали дома. Над каналом нависали дома, большей частью двухэтажные. Нижние сырые, затхлые и непривлекательные. Этажи были приспособлены под мастерские торговые лавки, склады и всевозможные подсобки. Верхние имели более обжитой вид. Значительную часть времени ведницианцы предпочитали проводить здесь поближе к свету, теплу и свежему воздуху. В глаза бросалось страстное желание хозяев максимально расширить жизненное пространство наверху. К фасадам домов лепились разномастные балкончики, балконы и висячие террасы. Некоторые протяженными галереями окружали здания со всех сторон. Порой дома на противоположных берегах канала едва не касались друг друга верхними надстройками. «Раздолье для влюбленных», – подумалась Бурцеву когда гондолер проталкивал лодку под одной из таких вот балконных арок. Влюбленных. Что-то кольнуло в сердце. Где ж ты сейчас, милая девоидка? Украшенные крылатыми львами ставни и двери домов были закрыты. По обе стороны канала царило сонное безлюдие. Только где-то впереди какой-то сеньор. На прочрешенный музыкального слуха не громко, но старательно, со страстным придыханием. Выл серенаду под чудовищный аккомпанемент неопознанного струнного инструмента. Бурцев вскоре увидел певца молодой и щеголеватый, в узких ярких штанах, пышном камзоле, широком черном плаще, пестром берете и с коротким мечом на поясе, он сидел в маленькой, богато и безвкусно украшенной гондоле. Обратив взор к пустующему балкону, артист самучка нещадно терзал лютню. Гондольер-извозчик Тоже вооруженным мечом, оперевшись на весло, терпеливо ждал, когда влюбленный господин и зальет душу. Приближение похоронной флотилии прервало ночной концерт. Краткий раздраженный приказ людниста и слуга-гондолер втолкнул лодку в тень двухэтажного особняка, укрепленного сваями. Что поделать? Любовные серенады и траур – вещи несовместимые. Похоронная процессия не останавливалась. Пара дюжин, никак не меньше белых гондол с горящими факелами на изогнутых носовых крепнях. длинной цепочкой проплыла мимо и пробирались по прямому форватору дальше до тех пор, пока... Начальник венецианской стражи властно взмахнул рукой. Четыре лодки с беглецами вывелись из общего потока, отплыли в сторону, остановились, повинуясь веслом гондольеров. Джеймс, тревожившись, о чем-то спросил по-итальянски. Кондетер с соседней лодки что-то негромко ответил. В чем дело? Насторожился Бурцев. Мы должны плыть к греховному кладбищу, объяснил Брави, но впереди устье Большого канала. И что? Ночью его перекрывает цепью на случай нападения пиратов и генуэзского флота. Сегодня городская стража должна опустить цепь, чтобы можно было беспрепятственно вывести мертвецов из города. Ну и. Кондотьер предлагает пропустить вперед лодки с трупами, проверить, все ли в порядке, а самим высадиться и подождать. «Что ж, разумно», — похвалил Бурцев. «Осторожность нам не помешает». «Так-то оно так, но вообще-то в мои планы не входила эта остановка». «Да ладно тебе, Джеймс, успеется еще на кладбище-то». «Мы будем ждать здесь?» «Да, совсем недолго». Если цепь на большом канале опущена, за нами вернуться и мы поплывем дальше. Если что-то не так, это удобное место для бегства. Здесь легко затеряться. Ну, так и беспокоиться нечего. У вас, я смотрю, все схвачено. Брави не ответил. Наемный убийца настороженно зрыкал по сторонам. Блин, приступ паранойя у него что ли? Тихо ведь вокруг. Бурцев отвернулся от берега, глянул на погребальную процессию. Слушай, Джеймс. А как вы вообще все это устроили? С евреями? С похоронами? А? Что? Озирающийся Брави не сразу понял, о чем его спрашивают. Ах, это... Люди тоже помогли. Да и сам Бенедикт весьма кстати вчера затеял резню на Джудекке. У немцев на Венецию большие планы. Но первым делом они решили взяться за евреев. Сначала Бенедикт вынудил тоже переселить всех венецианских евреев на один остров. Потом заставил отдать ему островок на откуп. Хранители гроба и братья ордена Святой Марии заявили, что наведут свой порядок в греховном гнезде иудеев. Ну и наводят. Насколько я знаю, это уже третий погром на Джудеке. Еще немного, и остров совсем обезлюдеет Говорят, в Иерусалиме немцы не оставили ни одного еврея. То же самое, видимо, ждет и Венецию. Старейшины еврейской общины заваливают дожа подарками и слезно умоляют переселить их на соседний остров Изову. Там сейчас живут оружейники, но еврейские купцы и ростовщики готовы выкупить мастерские за любые деньги. Они согласны безвылазно жить в добровольной изоляции, лишь бы крестоносцы ордена Святой Марии и хранители гроба оставили их в покое. Гетто кажется сейчас венецианским иудеям землей обетованной. «Как-как ты сказал? Гетто?» Так здесь называют оружейные мастерские. Вот, значит, откуда пошло это милое словечко. Брави умолк. Бурцев тоже. Мимо проплывала очередная гондола с жертвами фашистско-нефтонского порядка. Почти борт-оборт с ними проплывала. Гондольер, ли случайно зацепивший веслом плотную ткань, или усилившийся ветер, был в этом виноват. Но край белого покрывала на лодке оказался откинут. Еще одна причина, почему евреев лучше хоронить ночью. Борцов увидел молодую женщину. Возможно, некогда красивую, но ныне изуродованную, дожути. Темные волосы, характерные черты лица, нос горбинг не оставляли сомнений в ее национальности. А вот глаз у женщин не было вообще. На тускнейшие предутренние звезды она смотрела запекшейся кровью пустых глазниц. Сквозь прорехи разорванного платья виднелось покрытое синяками и порезами тела. На остатках одежды выделялась несуразная желтая нашивка. Джеймс, а это еще что? Сеньор Типола, по наущению Бенедикта, распорядился, чтобы все венецианские евреи носили такие вот отличительные знаки. Лодка уплыла. Звери! На соседней гандоле всхлипнула и двига. Да уж, зрелище не для слабонервных. Брави вдруг замер, словно к чему-то прислушиваясь. Напряжение наемного убийцы передалось Бурцеву. Что-то случилось, Джеймс? Не знаю. Чуть слышно выдохнул Брави. Такой ответ не устраивал Бурцева. Он тоже начинал тревожиться. Мы сейчас в безопасности? Возможно. Как-то уж очень уклончиво ответил Джеймс. Городские мосты перекрыты на ночь, а на гондолах нас догнать будет непросто. Если, конечно... Что? Тихо! Далекий гул разносился над сонным городом в предрассветном Мареве. Средневековую Вуницию будил. Будил! Звук моторов будил Венецианскую республику! Мерда! Минькия! Британец Джеймс выругался по-итальянски. «Они уже подняли тревогу! Быстрее, чем я рассчитывал!» «И они тоже знают дорогу на кладбище», — догадался Бурцев. Единственный глаз Брави с ненавистью смотрел на гондолу кондотьера. Догадаться, о чем сейчас думает Джеймс, было нетрудно. «Кнехт?» — спросил Бурцев. «Кнехт!» — кивнул Брави. «Тело вынесло течением. Стража увидела». Да, не стоило убивать этого бедолагу. А уж убив, нужно было хотя бы грамотно замести следы. Эллин этого сделать не сумел. И вот, пожалуйста. Звук нарастал. Звук быстро приближался. «Летящие гондолы отца Бенедикта!» В ужасе выкрынул Тота. «Что?» – не понял Бурцев. «Какие, какие гондолы?» Ответа не последовало. «Мерда! Мерда! Мерда!» Разорялся такой, как казалось, до сих пор невозмутивый Брави с туманного Альбиона. «Фак, фак, фак!» Невольно захотелось поправить Бурцеву, а уж потом добавить по-русски «позамысловатей», да так, что буши завяли. «К берегу!» – приказал Брави. «К берегу!» – крикнул кондотер. Причалить к обрывистому скользкому от нечистоты помоев, жутко неудобному для высадки парапету, однако оказалось непросто. Каждый гондольер хотел сделать это первым, и в итоге никто не мог пробиться сквозь сплошную мешанину белых катафалков. Лодки, набитые живыми и мертвыми, теснили и отталкивали одна другую. Кто-то прыгал в воду, кто-то пытался плыть дальше по каналу, но поздно. Слишком поздно. Бурцев обратился вслух. Ему уже доводилось слышать в 13 веке и рев танкового двигателя, и вой атакующего шмита И тарахтение цундаппа с коляской. Но это самолет? Нет. Автомобиль? Нет. Мотоцикл? Тоже нет. Похоже... Похоже на катер. Или точнее на небольшую моторную лодку. А еще точнее на две лодки. Он не ошибся. Моторки со схвастикой на приподнятых носах вынурнули из-за поворота. Самые обычные моторки. Обе неслись по прямому руслу канала, оставляя позади барашки вспученных волн.